Лободроны. Упурпуриков был выходной. Каждый отдыхал по-своему. д Едушка Син сидел за своим столом у себя в кабинете и писал книгу о своей планете ее обитателях и растениях. Он делал записи и чертил карту в е т к а м и ч и макая их чернилой из сока кавы на высушенных листьях салманы. Хуба с Морой и Рафом отправились на пикник на остров Пу. Поля острова были усыпаны зелеными цветами спящих глазок, чей аромат манил радостью и счастьем всех обитателей планеты. А в раскидистых кустах пурники пели лободроны. Поедая легендарные рыбные консервы боба и доды, семья сидела посреди поля, играя в разные игры. Рав загадывал с л о в а которые мама с папой должны были отгадать, задавая вопросы, на которые можно ответить либо да, либо нет. Эту игру они называли угадайкой. Мора придумывал с м у х в сказке. х у б а делился фантазиями, какие еще могут существовать миры и какие еще и з о б р е т е н и я можно придумать и создать в будущем, чтобы облегчить жизнь. Бабушка Кара сидела в саду под огромным листом дерева домика и вязала сачки для ловли рыбы из высушенных крыльев грали. Она вспоминала, как росли ее внуки Буба и Дода. или г а н и л и дрались друг с другом из-за игрушек. Как она качала их в гамаке из веток домашнего дерева под самой крышей дома, когда их родители пропали под летящей рекой у невидимого г е й з е р а случайно упав в самодельной лодке на запрещенный остров н и полный опасностей и ядовитых паров от подземных источников. На нем всегда происходили аномальные природные явления. Попав на него, там пропадали и предметы. и обитатели планеты. Бабушка вязала им р о й к о п о д н у с к о в ы б е л ь ю к о т о р у ю сочинила для внуков, пока они были совсем малышами. Звезды спят, спят две луны, грали в чаще неслышные, лободроны не шумят, стерегут сон всех ребят. Сон идет неслышно, тихо. За окном осталось лихо, волшебство и сказки в нем. Дружно ночью его ждем. Спит река, и спит гора, с п я т о й рыба до утра. Мур мур мур, мур мур м у р а с о л н е д е т не с л ы ш н о тихо. За окном осталось лихо. Волшебство и сказки в нем. Дружно ночью его ждем. Любимым занятием Бубы и д у д а выходные дни лета было ловить лободрона. По всему континенту я т ы р а с п о п ы в а л и с ь чащи, в которых гнездились эти смешные летающие насекомые. Человеку, живущему на земле, они напомнили бы квадратных стрекоз, их звуки напоминали бы нам трель с о л о в ь я Летом они кружили по всей планете, питаясь бурникой и нектаром цветов. Подпрыгивая с балкона своего древо домика, вооружившись большим сочком, Боб а п е л свою песенку. Цветут поля и солнце пышет, вокруг леса, вокруг река. Прыжком мы дальше, дальше, выше. Прыг-скок на лист, с д р е в листка. Мы видим рой, рой лободронов. Поют, с в и с т я т кружат в лесу. Как интересно нам с балконом ловить смешную ягозу. Додаловко спрыгнул, взмахнул своим сачком вверх, перепрыгнул с одного дерева на другое, потом на ужайку и остановился. Под его сачком трепыхался лободрон. м г н о в е н и е и к нему присоединился его брат, тоже с уловом. Они аккуратно поместили обо бодронов в одну плетеную корзинку с крышечкой, улеглись на пузики и стали рассматривать необычных насекомых. Те в ответ внимательно наблюдали своими огромными глазами, состоящими из более тридцати тысяч мелких глазок, за своими похитителями. Ну какие же они красивые! Восхищался Боба. Ах, как красиво поют! Восторгался Дода. Вернемся домой нарисуем этих красавцев, сказал Боба. Да у тебя их уже целая коллекция, р а с с м е я л с я Дода. Ну и что? н а х м у р и л с я Боба. Может, когда я вырасту, я буду изобретателем, как дядя Хоба, и придумаю изобретение, похожее на о б а т р о н о в Будем летать и зарисовывать наш мир сверху. Ну и выдумщик же ты! Усмехнулся Дода. Но я бы посмотрел на такое запретение. Меня в помощники возьмешь? Обязательно. Важно кивнул б о б а Выпускаем? Выпускаем, согласился Дода. б р а т ь я Пурпурики подняли корзинку, лободроны взмыли вверх и упархнули. Солнце уже спускалось за горизон. т Буба и Дода весело напевая и подпрыгивая возвращались домой. Летают в чаще, три лет в чаще, растущие на зеленой яти, прозрачно крылья и цветы, сквоз ь них оттенки все видны. Их песни нам л а с к а ю т с лух и поднимают летом дух. В ночи блистают как неоны, любимые всем лободроны.